Событие 21. Впрочем, из всех заповедей важнейший я почитал одиннадцатую, в Библии непомянутую. «Не попадись! Нарушай хоть все десять разом, только не попадайся!» Андрей Кончаловский. Весла обмотали тряпками и не спустя рукава к этому действу отнеслись. Тщательно после веревками перевязали, Вдоль борта баркаса тоже тряпки, выданные отцом Александром, повесили. Все с одной целью – обеспечить тишину. К 26-пушечному винтовому фрегату Эвридика нужно на восьмивесельном баркасе, перетащенном из Святого озера уже в сумерках, подойти незаметно. Малейший звук, плеск воды от весел или борта баркаса, и вахта, начиная на фрегате, поднимет тревогу. И тогда никакое мастерство воинское, никакие навыки диверсантов, что Лермонтов прививал своим ученикам, не помогут. Двадцать человека, считая его и Харунжева Ерофея Ивановича Осипова, с двумя почти сотнями команды на фрегате не справятся. Вся надежда на тихое проникновение на спящий корабль. Команда после девятичасовой беспрерывной канонады и поворотов и вредикой эту одним бортом к монастырю, то другим, должна, во-первых, качественно оглохнуть. 1800 выстрелов – это не один и даже не сто. Сейчас некоторое время матросам и офицерам в ухо орать надо, чтобы они команду услышали. А во-вторых, устать матросы должны так, что уснут на палубе прямо, несмотря на нудный мелкий дождик, что зарядил недавно. Интересная погода тут на севере. Только весь день солнце освещало два английских корабля, стреляющих с пяти кабельтовых примерно по монастырю. А только солнце исчезло, утопившись в море, как неизвестно откуда набежали тучи и дождик на туман, похожий, зарядил. Сразу и похолодало, словно не 20 июля сегодня, а конец сентября. Но Лермонтов и все его диверсанты такой погоде только рады. Видимость вообще до пары метров сократилась, а, следовательно, вероятность подкрасться незамеченными к фрегату у Баркаса увеличилась. Архимандрит Александр еще долго стоял на берегу, провожая взглядом Баркас с юношами-безусами, отправившимися на такое рисковое дело. Крестил их беспрестанно, пока силуэт Баркаса полностью не растаял в черной пелене. Мелкий нудный дождь, в другое время поносимый бы, сейчас был возблагодарен, как и Господь, наславший его на соловецкую губу. Почему-то отец Александр не думал о том, удастся ли двум десяткам отроков почти захватить корабль с двумя сотнями опытных воев. Нет, думал он, как бы не промахнулись ребята, не проплыли мимо вражьего судна. Темнота в десятке шагов человека не разглядишь». Фрегат он побольше человека, само собой, так и плыть до него версту. Чуть дал правее или левее, и все, мимо проскочил. Так и еще проблема, как отмерить, сколько плыть. ох ох хо помоги им, Господи, молю тебя, не дай пропасть ребятам. Спешить было совершенно некуда. Наоборот, чем позже они доберутся до фрегата, тем больше вероятность, что там все спят, включая вахту. Пусть стоя, но сморит, рассеется внимание. Главное, не проплыть мимо. Сидящий на руле Харунжи Осипов пытался что-то увидеть, дорезив глазах, всматриваясь в темноту кромешную. «Не видать», — шепнул он себе в седые усы. «Ничего, скоро уже». Ребята на веслах старались высовывать их из воды без рывков и грести под сипящий шепот Григория Пушкина, что сидел за четвертым веслом. и в чью обязанности входила ритм задавать. «Михайло, глянь, чернеет!» Кивком головы указал Ерофей Иванович на нос Баркаса. «Блазнеется, рано еще!» Таким же сипящим голосом помотал головой Лермонтов. «Да не, точно, вон, чуть левее!» Не успокоился Харунжи. «И правда, да верни!» Еще пара минут, и на черном небе прорисовалась довольно отчетливо громадина фрегата. «Все, табань-весла, по инерции дойдем», – скомандовал Лермонтов, и ребята бросили грести. Ветерок был небольшой, и он с юго-запада дул, как раз подгоняя еще мелкой волной баркас к борту фрегата. Подошли вплотную и зацепились канатом за якорную цепь. Пошли. Захват корабля на занятиях не отрабатывали, никто о морской войне не думал. Диверсантов готовили для сухопутных операций. Выпускники Суворовского училища вообще артиллеристами были, и только пятеро гардемаринов бывших учились, да и то пару раз всего, взбираться по якорной цепи наверх. Был и такой тренажер у них в училище. Но разве проблема молодому и физически развитому юноше забраться на 5-6 метров по якорной цепи? Чуть сложнее от клюзов дотянуться до фальшборта и перевалиться через него. Первым пошел десятник спецназовцев Наран. Он ловко, как кошка на дерево, вскарабкался до клюза и замер, прислушиваясь к шагам вахтенного матроса, прохаживающегося по баку. Вот шаги стали удаляться к противоположному борту, а потом и вовсе стихли. Калмык перевалился через борт и опять по кошачьи почти бесшумно соскочил на палубу. Шаги теперь слышались по другую сторону принайтованной к палубе спасательной шлюпки. Наран вынул кортик и двинулся за вахтенным.